Глава 43. После похороны Едерша, Онежка сидела в своей комнате на верхнем этаже родительского дома. Она сняла траурное платье и переоделась в домашнее, а мать расчесывала ее волосы. «И все случилось так, как предсказала отчи говорила старушка. Я всегда знала, что не зря заплатила колдунье, чтобы она прочитала твою судьбу по звездам. Только помни, королю не годится жена, которая слишком много болтает и слишком поздно встает. Или встает слишком рано, а болтает слишком мало. Она ткнула Онежку в бок. Ты хорошо ешь. Королю не годится жена тощая, как курица. Гребень зацепился за спутанные волосы, и Онежка поморщилась. «Не капризничай!» — прикрикнула мать и с такой силой потянула гребень, что Онежке показалось, будто она сейчас вырвет ей все волосы с корнем. Королю не годится жена, которая будет вздрагивать всякий раз, когда он повысит голос. «Я лучше тебя знаю, что королю годится, а что нет!» — огрызнулась Онежка и, схватив прядь своих волос, вырвала ее из материнских рук. «И вообще ты мне больше не нужна, старая змеюка!» Мать Онежки затряслась от гнева. «Негодяйка!» — завопила она. «И это твоя благодарность за то, что я вырастила тебя достойной твоей судьбы? За все жертвы, которые я принесла?» Она замахнулась, но Онежка ловко отпрянула, и материнская рука просвистела в воздухе. Онежка улыбнулась. «Слава звездам! Ей больше не придется этого носить!» Она вышла из родительского дома. и неубранные волосы струились по ее спине, как поток расплавленного золота. Когда Онежка подошла к замку, колокола известили о наступлении вечера. Родительский дом остался далеко позади, но она была готова поклясться, что до сих пор слышит материнские вопли. «Меня зовут Онежка мазанар сказала она стражу при входе, — «и это мой дом».